глава пятьдесят восемь стефан да прекрати ты уже травиться не выдержав мать отбирает у меня изо рта очередную только что прикуренную сигарету и выбрасывает в окно стефан все будет нормально она кладет руку мне на колено макс молчит на переднем сиденье за рулем сам камаев как там тая решаюсь поговорить хотя бы о ней чтобы отвлечься воюет с германом смеется он чего воюет гер опять чудит я даже не представляю его живущего с девушкой да у них там перетягивания каната отмахивается отец моей несостояшейся невесты но это даже хорошо ей полезно учиться проявлять стойкость а ему просто необходимо научиться ее услышать притираются ты не боишься за дочь включается мама почему я должен бояться секундная пауза я понял о чем ты нет герман не такой как его отец Он сволочной пацан, конечно, но, знаешь, вздыхает мужчина. Сильный очень. Тае нужен такой. Да и любят они друг друга, хоть он и ерепенится. Я если не заезжаю, так звоню им по очереди. Он вдруг снова рассмеялся. Сначала звонил Тае, узнавал, как дела. И потом сразу Герману, задавая те же вопросы. И что? Мама тоже улыбнулась. Проверял, правду ли говорят. Они быстро просекли, но, если честно, ни разу не соврали. я доволен герман успокоился недавно вышел ко мне на работу очень способный парень тутамиров не врал из него обязательно выйдет толк дурь только нужно направить в нужное русло и что задает мама болезненный вопрос по девкам скакать перестал да я первый оторву ему яйца если посмеет так обидеть мою девочку я его сразу предупредил хочешь гулять шел вон из ее жизни с работы не выгоню чем смогу помогу но разбивать дочери сердце не позволю Тихо сижу, слушаю и поражаюсь тому, как это бывает, когда у тебя нормальный отец. Камаев тоже не подарок. Он ведь практически подложил под меня дочь, чтобы заключить выгодный союз, но смог осознать, принять и понять ее точку зрения. Помог Геру, когда все от него отвернулись. Стало стыдно, что давно не был у друга. Так замотался со своими проблемами, что даже не звонил ему. Нужно будет обязательно извиниться, когда все это закончится». Мы припарковались у небольшого ресторанчика в спальном районе города. Запертые металлические ворота, пыльные окна и табличка «Продается» встретили нас своим мрачным видом. Почувствовал себя, будто в шпионском кино. Камаев сделал звонок, и из-за угла одноэтажного кирпичного здания к нам вышло шкафообразное тело, чтобы проводить внутрь, через заднюю дверь. В еще более мрачной обстановке, чем снаружи, стало совсем неуютно. Хаотично разбросанная мебель, накрытая уже не очень белыми простынями, тусклый свет от лампочки, и Амиров старшей, собственно, персоной, выседает за барной стойкой с бутылкой воды. Мужчина, вызывающий одним своим видом, желание либо уйти, либо дать ему в морду, а лучше сначала второе, а затем первое, внимательно изучил всех пришедших навстречу. «Отец уже ищет тебя. Ты в курсе?» И, не дав ответить, продолжает. «Не удивлен, что именно ты предал его». я предупреждал михаил что своих детей нужно лучше воспитывать скривился он знаем мы твое воспитание мать не стала больше его слушать макс с грохотом поднимающим пыль со стойки бахнул перед амировым папку ознакомьтесь если все верные договоренности соблюдены подписывайте и переводите деньги затем стефан поставит свою подпись ледяной тон шевцова уделал даже этого монстра мужчина оценил и открыл пакет документов Почти два часа он вчитывался в каждую букву, затем передавал каждый лист своему юристу, который, как оказалось, тоже приехал. Все досконально изучили до запятой. Но подкопаться было не к чему. Макс шикарен в своей работе. Амиров поставил подписи на каждом из множества документов. На его рожи сияет довольная улыбка. Он давно ждал этого. И вот жирный куш в его загребущих руках. Бизнесмен и просто редкостная сволочь перевел деньги на счет Макса. Сумма и правда казалась очень приятной. Она окупила все наши затраты и осела приятным остатком, который поможет окрепнуть и развиваться, не боясь гнева родителя. Получив подтверждение от друга, я поставила свой автограф везде, где необходимо. Не жалко? Из-под темных бровей изучающий смотрит на меня Амиров, пока я заканчиваю с бумагами. Нет. Пожимаю плечами. Готово. Откладываю ручку. Благодарю. вновь неприятна улыбка на его лице отец германа протягивает мне руку воздержусь скривился в ответ вызывая его смех гордый мальчишка он даже не обиделся поехали раддуя михаила на трех машинах мы въехали на территорию современного офисного здания на самый верхний этаж небоскреба поднялись трое я мама и амиров здравствуй папа натянул привычную для отца улыбку на свое лицо и входя в его кабинет без стука. Там, как мы и предполагали, кипит работа. Только вот никто не ожидал моего появления, да еще и в такой компании. Партнер, улыбаясь еще шире, подал руку моему отцу Амиров. Тот, не понимающий, уставился на нас, но руку пожал. Скорее автоматом, потом отдернул, как ужаленный. Амиров протянул ему папку с копиями подписанных документов. Их мы сделали по дороге. Так это ты? В его глазах не просто удивление. В них шок. Зрачки стали просто огромными, он даже дышать перестал. Все время собранный, все вечно контролирующий Михаил Реваль, стал ступор, поняв, кто его обыграл. Это мы. Отвечаю ему, иду к двери, чтобы позвать маму, которую мы оставили в коридоре. На сладкое, так сказать. Все вон! Пошли все вон, я сказал! Орет он у сотрудников так, что аж окна в просторном кабинете задрожали. Хватает папку, начинает нервно ее листать. бледнеет, глядя на своего нового ключевого партнера. Фактически совладельца бизнеса, который может влиять на принятые решения и вообще активно участвовать в его развитии. Его взгляд мечется от меня к матери, потом к Амирову и вновь возвращается ко мне. «Стефан, Стефан», повторяет он мое имя. «Как же я проглядел! Недооценил сопляка!» Отец делает шаг мне навстречу. Мама пытается встать вперед, но кто ей позволит? Я закрываю хрупкую, но невероятно сильную женщину с собой. Только попробуй. Обманчиво спокойно говорю родителю. Я не Кристиан. Всегда считал тебя лишь человеком, а иногда... Жестко усмехаюсь. И им не считал. Все кончено. Мы выкупили свою свободу. Радуйся. У тебя есть сильный партнер, который поведет твой бизнес. Ну, куда-нибудь точно. Мне плевать. Возомнил себя вершителем судеб, папа? Не прокатило. Извини. Это тебе за всех нас. За маму, которую ты предал и унизил. За брата, которого ты считал личной вещью. За Милли, жизнь которой тебя вообще не касается. И за многих других, кого до этой минуты ты держал в страхе, считая деньги наивысшей ценностью. Пусть так и будет. Пожимаю плечами. Счастливо оставаться. Разворачиваюсь, чтобы уйти, но тут мама не выдерживает. Она обходит меня и дает самому Михаилу Реваль звонкую пощечину. это тебе за кристиана шипит она словно разъяренная окошка новая пощечина и глаза отцано лились кровью от злости это за стефана не сми трогать моих детей я уничтожу даже то что у тебя еще осталось с гордо поднятой головой она уходит не видя как в миг постаревший мужчина выпускается из задницы на край стола понимая что лишился семьи и вскоре лишится всего остального если не выйдет как то договориться с амировым пока я вновь по детски улыбнулся помахал рукой папе и вышел следом за потрясающей женщиной являющейся нашей мамой. Мы молча спустились вниз, также молча сели в машину, где нас уже ждал камаев. я взял в латони дрожащей маме на руки и впервые за все это время увидел как она плачет тихо не проронив ни слова только слезы одна за другой падают и падают на наши руки. Обнял ее крепко, но бережно. меня тоже стало трясти. адреналин выходит давая мощный откат по нервам куда едем спросил у нас камаев в дом отца нужно кое что забрать мужчина кивнула и завел машину что мы скажем инне спрашиваю у матери когда она немного успокоилась и мы уже почти достигли нужного места ничего пока не говори улыбается она скажу что пригласила девочку в гости пока и в россии чтобы познакомиться с новой семьей и наладить отношения. «Всем нам нужно просто успокоиться, Стефан. Потом уже сами поговорите с ней. Через несколько дней». «Спасибо. Не перестаю ее благодарить». Инна встретила нас с взволнованным взглядом. Совершенно растерялась, увидев со мной маму. «Пойдемте, Инна», — добродушно сказала она. «Пошепчемся по-женски, пока мальчики тут разбираются со своими делами». Я бегом поднялся в свою комнату, взял рюкзак и большую спортивную сумку. «Свои вещи мы сюда практически не перевозили, только то, что нужно всегда». Потому быстро, покидав мелочевку в сумку, упаковал нот и направился в комнату Криса. Там провернул то же самое, забив рюкзак. В спальне Милли растерялся, пытаясь сообразить, что нужно взять с собой нашей девочки. Сгреб с полки книжки и тетрадки, понимая, что учебу никто не отменял. Мольберет брать не стал. Забрал альбом, скетч, карандаши, кисти и краски, без которых она жить не может». вытащил из под подушки короткие шортики и маячку, в которых наша девочка обычно спит да и все пожалуй а остальное купим позже или сама заберет когда будет готова рассказать матери во что ее втянули два ненормальных сводных брата жалобный мяф из под кровати напомнил мне о самом важном каспер иди сюда поднял на руки кота и спрятал его под куртку тот тут же вцепился как темее в бок и довольно замурлыкал удобно устроившись. наглый ты капец. Ржу, спускаясь по лестнице, весь в меня. Вынес вещи в машину. Кота передал Камаеву, который терпеливо ждет нас, все еще изображая водителя. Надо будет обязательно отблагодарить мужика немного позже, чисто по-человечески. Макс распрощался раньше, уехав на какую-то встречу. Обещал позвонить потом, но я так подозреваю, друг просто не захотел мешать воссоединению остатков семьи. на крыльцо вышли две посмеивающиеся женщины инна вместе с мамой подошла к нам я только очень вас прошу присматривайте за ней и пусть занимается и на учебу все же ходит троаторит мачиха не переживай твоя девочка уже взрослая все будет нормально я верну тебе ее через недельку может чуть позже успокаивает ее мама а я прикидываю что у нас еще достаточно времени чтобы придумать здравое объяснение почему малышка больше не вернется в родительский дом. Когда мы приехали в отель, я первым делом отдал Миле этого невозможного кота, который старапал меня всего. Но стал увидеть и счастливые глаза, растаял, и решил, хрен с ним, пусть живет. Спасибо. Наш маленький котенок выпустил животное из рук и прижалась ко мне. Все хорошо? С кровати смотрит Кристиан, который тоже ждет от меня ответа. Все хорошо. За меня отвечает мама. все получилось